Глава третья Наконец, в один из дней того самого лета, после вечерней службы в соборе, мисс Лэнгтон, равнодушно направляясь к двери, увидела молодого человека, сидевшего в конце нефа. Было поздно, так что, судя по всему, все просторное здание осталось в их распоряжении. Сияющим взглядом он смотрел в пустоту, как будто его собственные мысли ослепили его, когда перед ним предстало это готическое великолепие. и его глаза казались необычайно темными. У него были светлые волосы и худое овальное лицо, с нежно-бледной, как у женщины, кожей. Мгновением позже к нему подошел служитель церкви и сказал, что собор закрывается. Юноша встал и, не обращая внимания на другие слова служителя, прошел в ярде от Беллы, но из-за своей рассеянности не заметил ее. Она больше не думала о нем. но в следующую субботу, отправившись по привычке на службу во второй половине дня, снова увидела юношу, сидевшего, как и прежде, в самом конце нефа, подальше как от туристов, так и от церковников. Подстрекаемая неведомым ей самой любопытством, она решила остаться там, вместо того, чтобы перейти в клирос, отделенный от нефа внушительной ширмой, где по праву занимаемого положения ей выделили место неподалеку от сиденья декана. Ей выделили место неподалёку от сиденья декана. На этот раз мальчик, ибо назвать его иначе было нельзя, читал книгу, как она заметила в стихах. То и дело он с улыбкой вскидывал голову, чтобы, как ей показалось, мысленно повторить понравившуюся строку. Началась служба, звучавшая на отдалении не так громко, так что хорошо знакомые формы обрели новую загадочность. Длительные звуки органа гремели, отражаясь от сводчатой крыши, или нежно звенели, как голосок ребёнка между высоких колонн. Время от времени вступал хор, придавая органной музыке ещё большую глубину, но каменные стены заглушали и преломляли музыку, так что она смутно напоминала шум морской волны. Потом это прекратилось, и прекрасный тенор, гордость собора, взял соло. И этому волшебному звуку стало всё подвластно. Мелодия старого гимна, её отец любил простую музыку прошлого века, возмыла ввысь к небесам в исполненной страданий молитве. Книга выпала из рук молодого человека, и он принялся вслушиваться в мелодичные переливы. Его лицо преобразилось от восторга, и он стал похож на изображённого на холсте святого, которого благословило таинственное око небесного света. А потом, упав на колени, он закрыл лицо руками. И Вела увидела, что он от всей души молится Богу, который дал людям муши, чтобы слышать, и глаза, чтобы видеть красоту мира. Что было в этом зрелище такого, что заставило её сердце затрепетать от какого-то неведомого чувства. И когда он вернулся на место, на его лице появилось выражение несказанного удовлетворения. А губы задрожали от счастья и изогнувшись в улыбке, так что бело позеленело от зависти. Что за сила была в его душе, которая могла волшебным образом раскрасить то, что оставляло её равнодушной вопреки всем её стараниям. Она подождала, пока он медленно вышел, и увидев, как он кивнул служителю церкви у двери, поинтересовалась, кто он. Не знаю, мисс, ответили ей. Он приходит на службу каждую субботу и воскресенье, но никогда не садится в клиросе. Он всегда остаётся там в углу, где никто его не видит, и читает книгу. Я никогда его не трогаю, потому что он очень тихий и вежливый. Белы сама не понимала, почему так часто думала о светловолосом юноше, который никогда и не замечал её присутствия, или почему в следующее воскресенье снова пришла в неф, надеясь на его появление. Понаблюдав за ним внимательнее, она отметила его стройность и красивую форму рук, которые, казалось, прикасаются к вещам с необычайной нежностью. Однажды их взгляды встретились, и его глаза оказались голубыми, как летнее море в Италии, и такими же глубокими. Она никогда не отважилась бы заговорить с незнакомцем, но откровенная простота в выражении его лица, в которой как ни странно чувствовалась некая интригующая печаль, помогла ей преодолеть застенчивость и боязнь того, что неуместно знакомиться с человеком, о котором она ничего не знает. Интуиция подсказывала, наступил переломный момент в жизни, и сейчас ей требовалась смелость, чтобы обеими руками ухватить счастье. И словно этому благоволило само небо, ей как раз представилась прекрасная возможность завязать знакомство. взволнованная в преддверии, как ей казалось, настоящей авантюры, она нетерпеливо дождалась субботы, а потом попросила у знакомого служителя церкви ключи и после службы дерзко подошла к юноше, имени которого даже не знала. "Хотите, я покажу вам собор?" спросила она, не представившись. "Мы можем смотреть всё одни, ведь это особенно приятно, когда не отвлекает болтовня служик и суета прихожан". Он залился румянцем до корней волос, когда она обратилась к нему, а потом очаровательно улыбнулся. Как мило с вашей стороны. Я всегда хотел это сделать. У него был приятный низкий голос, и он не выказал никакого удивления. Но Белла, несколько напуганная собственной смелостью, всё равно считала нужным объяснить, почему выступила с таким предложением. Я вижу вас здесь очень часто, и мне подумалось, что вы хотели бы увидеть весь собор. Боюсь, только вам придётся потерпеть при этом моё присутствие. Он снова улыбнулся и, похоже, впервые окинул её внимательным взглядом. Белла, смотревшая прямо перед собой, почувствовала, как он медленно изучает её лицо. И вдруг показалась себе старой, и морщинистой, и безвкусной. "То у вас за книга?" спросила она, желая прервать затянувшуюся паузу. Он молча протянул книгу, и она увидела, что это маленький сборник лирических стихов Шелля, явно перечитанный много раз, поскольку страницы едва держались в переплёте. Была открыла ворота, ведущие в апсиду, и заперла их за собой. "Разве не прекрасно оказаться здесь в одиночестве?" Воскликнул он и прожунившим шагом с улыбкой в глазах двинулся вперёд. Сначала он немного стеснялся, но вскоре атмосфера самого места с тёмными пределами и могильными плитами в виде лежащих рыцарей, узорчатыми окнами в драгоценных камнях, заставила его разговориться, и его охватил мальчишеский энтузиазм, который он изливал со страстью, поразившей Беллу. Его восторг передался ей, И она увидела новое очарование в том, что хорошо знала. Пылкость его горячей поэтической натуры, казалось, позолотила стены волшебным солнечным светом. И словно открывшись небу, эти одинокие камни вкусили новой свежести зелёных лужаек и цветов и деревьев с густой листвой. Тёплое дыхание западного ветра согрело готические колонны, придав новое великолепие старинному стеклу и живое очарование крестовому своду. Щеки юноши раскраснелись от возбуждения, а сердце Беллы, когда она его слушала, билось быстрее, завороженное охватившим ее счастьем. Он много жестикулировал, и от движений его длинных изящных пальцев — собственные пальцы, несмотря на ее благородное происхождение, были короткими, толстоватыми и некрасивыми — оживляло само прошлое этого величественного собора. Она слышала позвякивание металла, когда рыцари в доспехах шагали под неподвижными знамёнами, и ясно видела тот исторический момент, когда джентльмены кентов в гамашах и камзолах и дамы в гофрированных воротниках и юбках с фижмами собрались вославить бога шторма и войны, потому что Говард Эффингем разгромил армаду короля Филиппа. А теперь давайте пройдём в крытую галерею, нетерпеливо предложила она. Они сели на каменный парапет, выходящий на свежий зеленый газон, где в былые времена в раздумьях бродили монахи-августинцы. Какое-то утонченное изящество чувствовалось в Аркаде с ее стройными колоннами и изысканной резьбой на капителях, напоминавшее о галереях Италии, которые, несмотря на печальные кипарисы и полуразрушенный вид, набивают мысли об умиротворении и счастье, а не присущее северянам чувство стыда за совершенные грехи. Молодому человеку, который знал волшебное очарование Юга только по книгам и картинам, быстро передалось это ощущение, и на его лице отразилось печальное томление. Когда была поведала ему о путешествии в Италию, он принялся с жаром расспрашивать её, и пыл юной души заставил её отвечать с теплотой, которую она старалась не допускать в общении с другими, боясь показаться нелепой. Открывшийся перед ними вид был очень красив. Высокая центральная башня в своём грандиозном великолепии смотрела на них сверху вниз, а её статная красота трогала душу так, что юноша хоть никогда и не видел монастырей Тосканы, словно побывал там. Они некоторое время посидели молча. Должно быть, вы очень важный человек, наконец произнёс он и повернулся к ней. Иначе нам ни за что не разрешили бы находиться здесь так долго. «Для служек это особого значения не имеет», — с улыбкой ответила она. «Наверное, уже поздно». «Не зайдете ко мне выпить чаю?» — спросил он. «Я живу прямо напротив входа в собор». Потом, поймав взгляд Беллы, он улыбнувшись, добавил «Меня зовут Герберт Филд, и я весьма благовоспитанный человек». Она колебалась. Ей казалось странным распивать чай с человеком, которого она почти не знала, Но она смертельно боялась показаться Ханжой. А визит к нему домой, в ходе которого она могла лучше познакомиться с ним, обещал стать логическим завершением приключения. Наконец, руководствуясь здравым смыслом, она решила, что получила шанс вкусить настоящей жизни вместо жалкого существования. "Пожалуйста, настаивал он. Я хочу показать вам мои книги." и он легко и настойчиво коснулся её руки. С большим удовольствием. Он привёл её в крошечную комнатку возле аптеки, обставленную как кабинет, с низким потолком и обшитыми панелями стенами. На них висело несколько репродукций картин Пьетро Пируджино, а ещё там оказалось довольно много книг. Боюсь, тут тесновато, но я поселился здесь, чтобы видеть вход в собор. Я думаю, это едва ли не самое прекрасное, что есть в Таркенберге. Он заставил её присесть, пока кипятил воду и делал бутерброды. Белла сначала немного напуганная навязчивой происходящего, держалась чуть отстранённо, но полный восторг юноши от её общества передался и ей. Так что она повеселела и успокоилась. Потом ей открылась новая грань его характера. Восторг от встречи с прекрасным отступил, И он стал вести себя совершенно нелепо по-мольчишески. Он заливался звонким смехом, и теперь, когда мисс Ланктон была у него в гостях, чувствовал себя более непринуждённо и свободно рассуждал на сотни тем, которые одна за другой приходили ему на ум. "Хотите сигарету?" спросил он, едва не допив чай. А когда Белла со смехом отказалась, поинтересовался: "Вы ведь не против, если я закурю? После этого я буду ещё красноречивее". Он передвинул стулья к открытому окну, чтобы открылся вид на массивные каменные стены, и как будто знал Беллу всю свою жизнь, продолжал болтать без умолку. Но когда она в конце концов поднялась, чтобы уйти, его взгляд стал тусклым и печальным. Мы ведь увидимся снова, правда? Я не хочу терять вас теперь, когда столь странным образом вас нашёл. По сути, он просил мисс Лэнгтон назначить ему свидание, а дочь дикана уже забыла о всякой осторожности. «Осмелюсь предположить, что мы когда-нибудь увидимся в соборе. Как и свойственно женщине, она собиралась дать ему все, что он хочет, но не желала сдаваться слишком быстро. О, так не пойдет, — не отступал он. Я не могу ждать встречи с вами целую неделю». Белла улыбалась ему. А он жадно заглядывал ей в глаза, держа её за руку очень крепко, как будто и не думал отпускать, пока она не пообещает ему хоть что-нибудь. Давайте прогуляемся завтра по окрестностям, предложил он. Прекрасно, ответила она, убеждая себя, что нет ничего плохого в прогулке с юношей на 20 лет моложе её. Я буду у западных ворот в половине шестого. Но вечер вернул мис Ленгтон благоразумье. и она отправила ему записку, в которой сообщала, что забыла о ранее назначенной встрече и выражала опасение, что не сможет прийти. И все же ее терзали сомнения, и она не один раз упрекнула себя, что исключительно из-за своей застенчивости может доставить Герберту Филду горчайшее разочарование. Она софистически говорила себе, что из-за неспешной воскресной доставки письмо, наверное, до него не дошло. Я опасаюсь, что он придёт к западным воротам и не поймёт причины её отсутствия. Она убедила себя всё же появиться там и объяснить лично, почему хотела отложить обещанную прогулку. Западные ворота представляли собой старую живописную каменную кладку, которая в былые дни отмечала внешнюю границу Таркинбери. И даже теперь, несмотря на дома, выросшие с одной стороны, дорога, которая сворачивала налево, вела прямо в деревню. Когда Белла пришла чуть раньше назначенного времени, Герберт уже ждал её. В своей соломенной шляпе он казался ещё моложе. "Разве вы не получили мою записку?" спросила Анна. "Получил", ответил он, улыбаясь. "Тогда почему пришли?" "Просто решил, что вы можете передумать. Я совсем не поверил в вашу встречу." Я так сильно хотел вас увидеть, что вообразил, будто и вы не сможете удержаться. Я чувствовал, вы должны прийти. А если бы я не пришла? Что ж, подождал бы? Не капризничайте. Взгляните на солнце, которое зовёт нас за собой. Вчера перед нами лежали серые камни собора, сегодня зелёные поля и деревья. Вы разве не слышите восхитительный шёпот западного ветра? Белла взглянула на него и не смогла устоять перед пылкой притягательностью его глаз. Полагаю, мне следует принять ваше приглашение, ответила она. И они вместе отправились в путь. Мисс Лэнгтон была убеждена, что её интерес обусловлен лишь материнскими чувствами. как к какому-нибудь сироте, которого она кормила желеосложечки. Она и не подозревала, что Купидон хохоча над её отговорками весело танцевал вокруг них и выпускал серебряные стрелы. Они брели вдоль тихой речушки, которая текла к северу и впадала в море в тени густых ив. Природу в тот июльский день переполняла свежесть и запахи. Скошенное сено, высыхая, источало удивительный аромат. И даже птицы молчали. Я рад, что вы живёте в доме декана, сказал он. Буду с удовольствием представлять, как вы сидите в этом прекрасном саду. Вы когда-нибудь его видели? Нет. Но могу вообразить, что скрывается за старой красной стеной. Тенистые газоны под тенью розовых кустов. Должно быть, там сейчас тысячи роз. Дикан был известен как большой поклонник этого королевского цветка. Его цветы на местной ярмарке удивляли весь город. Прогулка продолжалась, и вскоре полусознательно, словно пытаясь укрыться от жестокого мира, Герберт взял её под руку. Белла вспыхнула, но не отважилась отстраниться. Ей странным образом льстила его уверенность. Анна очень осторожно задавала ему вопросы, и он удивительно просто рассказывал, как долго его родители бились за то, чтобы дать ему образование, лучшее, чем у людей его круга. Тем не менее, произнёс он всё не так плохо, как я думал. Работа в банке даёт мне массу времени, и у меня остаются мои книги и надежда. Какие же? Иногда я пишу стихи, ответил он, покраснев от смущения. Я полагаю, это нелепо, но даёт ощущение невероятного счастья. И кто знает? Может, когда-нибудь я создам что-то, чему не дадут умереть в забвении. Позже, когда Белла отдыхала на ступеньках, а Герберт стоял рядом, он поднял на неё взгляд и поколебавшись произнёс: "Я хочу вам кое-что сказать, мисс Ланктон. Но я очень боюсь. Вы ведь не бросите меня теперь, правда? Теперь, когда я нашёл друга, я не могу позволить себе потерять его. Вы не знаете, как для меня важно, когда есть человек, с которым можно поговорить. Человек, который добр ко мне. Я часто чувствую себя ужасно одиноким. А вы внесли такое разнообразие в мою жизнь. За последнюю неделю всё как будто изменилось. Она серьёзно посмотрела на него. Неужели он не понимал, что тоже изменил её жизнь? Она не могла сказать, какие чувства поднимались в её груди, когда эти прекрасные голубые глаза так умоляли её о том, что она с готовностью хотела ему дать. "Мой отец собирается в Лином в среду", произнесла она наконец. "Когда закончите работу, придёте ко мне на чай в наш сад". Она почувствовала, что ей воздалось старицей, увидев счастье в его глазах. «Я больше ни о чем не смогу думать до тех пор». Мисс Лэнгтон поняла, что постоянное беспокойство, как ни удивительно, покинуло ее. Жизнь больше не казалась однообразной, а запестрела новыми волшебными красками. Ей все стало интересно. Дневная рутина превратилась скорее в удовольствие, чем в обязанность. Она повторяла себе все восхитительные и непоследовательные высказывания нового знакомого, приходя к выводу, что их беседа приятным образом отличалась от церковных дебатов, к которым она привыкла. В капитуле культивировался утонченный вкус, а вторая жена архидиакона написала роман, который обернулся бы страшным позором, если бы не ее особое положение, и явные высокоморальные цели. Младшие каноники с энтузиазмом говорили о королевской академии, но Герберт рассуждал о книгах и картинах так, словно искусство это живое существо, необходимое ему как хлеб и вода. А Белла чувствовала, что её эстетические взгляды, которые ей привили в качестве элемента хорошего воспитания, были слишком общие и банальные. И она с величайшим интересом слушала его пылкие излияния. В среду она казалась почти красивой, когда в летнем муслиновом платье и большой шляпе вышла в сад, где под зелёным деревом уже лежали чайные принадлежности. Мисли могла бы саркастически улыбнуться, заметив с каким старанием дочь декана расставила мебель, чтобы занять наиболее выигрышное положение. Уединённость Спокойная красота сада подчёркивали ребятчество Герберта, а его приятный смех звеня проникал в самое сердце Беллы. Глядя, как удлиняются тени, они говорили об Италии и Греции, о поэтах и цветах. И наконец, устав от серьёзности, они принялись с лёгким сердцем нести сущую чепуху. "Знаешь, я больше не могу называть тебя мистером Филдом", заявила Белла, улыбаясь. "Я должна называть тебя Гербертом". Если так, то я буду называть тебя Белла. Не уверена, что для тебя это обязательно. Понимаешь, я ведь уже почти как древнее ископаемое, так что для меня вполне естественно обращаться к тебе по имени. Зато я не могу позволить, чтобы у тебя было передо мной хоть какое-то преимущество. Мы должны оставаться друзьями на равных правах, и меня абсолютно не волнует, что ты старше меня. К тому же, в мыслях я всегда называю тебя Беллой. Она снова улыбнулась, бросив на него нежный взгляд. «Что ж, полагаю, я должна согласиться?» «Конечно!» Он вдруг схватил обе ее руки, и прежде чем она догадалась, что он собирается сделать, расцеловал их. «Не делай глупостей!» воскликнула Белла, поспешно вырвав руки, и покраснела до корней волос. Увидев, как она смутилась, он по-мальчишески расхохотался. «О, я вогнал тебя в краску!» Его голубые глаза сияли. Он был в восторге от своей выходки. Он и не знал, что потом у себя в комнате Белла, чувствуя, как следы от поцелуя всё до сих пор горят огнём у неё на руках, горько плакала, словно у неё вот-вот разорвётся сердце.